Глава 4. Снаружи, сквозь окно обзорного экрана на нас не добро смотрела чёрная луна. Чуждый и откровенно пугающий пейзаж. Зловещий антрацетовый блеск изменённой материи и яркое сияние аэнергии. Исломанные, торчастые каменные равнины, испечённые зазубренными чёрными скалами. Они походили на огромные кривые зубы, растущие в самых разных направлениях. Над ними и среди них медленно левитировали обломки причудливых форм и размеров, а над горизонтом трепетали зарницы азур свечения. Абсолютно чуждое и на подсознательном уровне угнетающее зрелище, место, где человека не предусмотрено и жутковато даже представлять, какие создания могут здесь существовать. Вот мы и вернулись. Выдохнул Киннибал с хрустом защёлкивая панцирь естественной брони. Арахна с трудом отвела взгляд от экрана и хрипло пробормотала: "Честно говоря, я совсем не соскучилась. Зак назвал это аварийной посадкой, но следовало смотреть правде в глаза. Мы потерпели крушение. Судя по показаниям нейросети и рапортам капитана, значительно пострадал корпус. Был потерян весь внешний обвес. фиксировалась частичная разгерметизация и пожар в трёх сегментах корабля. К счастью, древняя система справлялась с поддержанием живучести, альполя ещё функционировала, уйдя от критического экстремума. В этом районе Чёрной Луны, вероятно, не штормили опаснейшие азурвыбросы, в один из которых, по словам Зака и Угадил мстящий. Предсказать такое было невозможно. Раздотая экстремальностями сигнатура корабля не позволяла быстро пройти опасный участок. В результате крушения. Хорошо ещё, что не фатальное. Впрочем, конкретную степень повреждений мог определить только внешний осмотр. Гермозатвор открылся с трудом. Сервоприводы наружных шлюзов заклинило. Извне бушевали остатки пожара, но не обычного. На чёрной луне не существовало кислорода, поддерживающего горение. о чего-то вроде призрачного пламени, имеющего азурическую природу. Я, как лидер и обладатель сверхзащищённого доспеха Прометея, сошёл с борта одним из первых, прикрывая остальных пузырём волнового поля. Гладкий чёрный камень под ногами очень походил на лёд или застывший расплав. В его глубине проступала знакомая вязь азур узора. Любой кусочек такой изменённой материи на земле считался бы мощным артефактом. а здесь они просто обломки под ногами, и булыжники, висящие в пустоте. Афон плавал, дышал, как выражались одержимые, от 300 до 600 единиц в минуту, что по земным меркам было очень высоким, смертельно опасным уровнем А-излучения, а по местным считалось ниже среднего, приятной погодкой с лёгким ветерком. Несомненный плюс в этом был. Наше развитие больше не сдерживал дефицит Азур, Все инки на Чёрной Луне очень быстро достигнут нужных эволюций. Мостящий выглядел хреново. На нём догорали очаги призрачных пожаров, оставляя язвы и шрамы в противометеоритной обшивке, которая потрескалась и частично облетела с бортов, обнажая выпуклый рисунок корабельного скелета. Многие внешние детали казались серьёзно оплавленными. Вдобавок при посадке корвет зацепил один из чёрных клыков, закрутился и крепко впечатался в другой. Скальный утёс рухнул, полностью засыпав кормовую часть. Убрать завал телекинетикой пара пустяков, но сами места повреждений выглядели прескверно. Огромные вмятины на весь борт, скрученный и рваный металл со следами разгерметизации. Изнутри синтетики успели залить его холодной пеной, но было совершенно ясно, что наш Звездолёт вряд ли сможет сразу же взлететь. Зак подтвердил мои наблюдения. Мостящее теоретически может подняться с грунта при оперативном ремонте, который займёт минимум несколько суток. Но повреждение сегментов корпуса грозит полным разрушением корабля в полётных условиях. Если и получится быстро залатать дыры, следующее выподание в азор выбро станет окончательным. Возможность же восстановления корпуса даже с применением живой материи вызывает большие сомнения, тем более в условиях чёрной луны. Это прозвучало суровым приговором. Дальше мы не полетим». «Вы определили наши координаты?» — спросил я. «Да». Арахна развернула проекционную карту. «Смотрите». Каррахейн оказался молодцом. Он чуть-чуть не дотянул в нужный нам район. Мы упали в восточном квадрате. До многоугольника по прямой всего 300 миль строго на запад. Не так уж и много, учитывая местную географию. Наиболее близким старым аванпостом к нам сейчас был кратер. находящейся в 140 милях северо-западнее. Во времена осады эта хорошо защищённая цитадель в Лунном церкви прикрывала восточный фланг первого легиона. После бегства одержимых судьба и её гарнизона осталась неизвестной. Всё понятно. Я нарушил некое повисшее в воздухе тягостное ожидание. Начинаем высадку здесь. Кастор, поднимай знамя. Нужно немедленно создать охраняемый периметр вокруг мятящего. Проведи разведку и при необходимости зачистку прилегающей местности. Два усиленных звена венгера выслать сюда и сюда. Мы споткнулись на высадке, в первом же шаге, а это вряд ли можно было расценить как хороший знак. Все инки, отнюдь не дураки, и понимают, что первоначальный план пошёл в топку. Сейчас нам предстояло преодолеть длинный и опаснейший путь, только чтобы оказаться в первой точке нужного маршрута. А само возвращение на землю, на которое многие всё равно рассчитывали под большим вопросом, если мы не починим мустящий или не найдём альтернативный способ это сделать. Но никто не собирался опускать руки из-за первой же неудачи. Не произошло ничего страшного. Я был полностью уверен, что мы преодолеем временные трудности и переломим ситуацию в свою пользу. Не глупая идея, Грей. кивнула Арахна, пометив одну из указанных мной целей дополнительной иконкой. Предлагаю проверить кратер в первую очередь. Там базировался Экстерминацу. На момент того прорыва он был не в строю, но большинство бортовых систем работали. Возможно, что-то оттуда пригодится для ремонтом Стящего. Мика вывела справку, большую часть из которой я знал и так. Не так много кораблей Звёздного флота было в составе первой эскадрильи Экстерминацу. Вимпел рангом повыше мящащего. Разрушитель по древней классификации. Звездолёт, чьё прямое назначение уничтожение противника, подавляющий огневой мощью. Он получил значительные повреждения и в последние годы стационарно прикрывал кратер. Прикрывал согласно хроникам одержимых весьма успешно, наглухо заблокировав очень важные восточный и северо-восточный рубежи. «Относительная безопасность района вокруг Многоугольника и постройка стратегического пути к разлому — целиком заслуга гарнизона кратера и команды Экстерминацио». «Что скажешь, Зак?» «Весьма вероятно. Как и мы, Экстерминацио пострадал от Азуршторма, и его тоже пытались восстановить», — ответил призрачный капитан. «Нужно смотреть. По идее, в кратере должен быть ремонтный модуль, оборудование и материалы». В каком они сейчас состоянии — другое дело. Прошу включить меня в состав разведгруппы. Вдруг выступил вперёд стрелок. Я служил на экстерминацию. Хорошо знаю кратер и его окрестности. Его прервало мощное сотрясение тверди. Мы не удержались на ногах. Изломанная равнина вздрогнула. На горизонте появилась пульсирующая азур зарева, растущая с каждой секундой. Ещё один толчок. И ещё, но уже слабее. Источник находился далеко, и он как будто ворочался, раздвигая кору Чёрной Луны. Звуковые преобразователи доспехов с опозданием поймали и воспроизвели низкий грозный рык ломающихся пластов изменённой материи, переданный электромагнитными колебаниями. Судя по времени и направлению, это примерно в районе Сеятеля. Тектонический эффект приземления Грей. Она была права. потому что буквально через несколько секунд в моём интерфейсе вспыхнула иконка доминанта Бинаши. Вызов от Софии. Восприятие укололо жалящий огонь её присутствия, вернее, какой-то её части, потому что мать роя наверняка сейчас была очень занята. Грей, что произошло? Призрачная проекция супермонады излучала грозную, несдерживаемую мощь. Почему вы не приземлились в назначенном месте? Авария. Мы попали в азор выброс. Мы уже работаем над устранением последствий. Она окинула взглядом нас, повреждённым и мстящей, и спросила с тревогой: "С сердцем всё в порядке?" "Да, но наш корабль повреждён. Нам придётся высадиться здесь и немного скорректировать маршрут." "Плохо. Это очень плохо." Волосы Софии развевались от невидимого ветра. "Нам придётся изменить план." "Нет, действуем согласно плану. Для вас ничего не изменилось." Мы встретимся в заданной точке. Наш путь просто стал немного длиннее. Вы далеко, Грей, ты уверен, что вы сможете обеспечить безопасность сердца? Она почти не сдерживала гнев. Им нельзя рисковать. Я пошлю на встречу вам часть роя, они помогут защитить сердце. Нет, мы способны защитить ядро сами, твёрдо ответил я. Конечно, помощь бинаши увеличила бы нашу безопасность, Но я очень не хотел, чтобы особи Роя лишний раз приближались к Стеллару, крайне уязвимому на марше. Не то, чтобы я не доверял Софии. Просто лишнее искушение и лишний повод для конфликта сейчас ни к чему. Я был в Сеятеле и стоял у трона Синей Птицы. Я чувствовал, что так будет лучше. Высшие особи Ши ненавидят мёртвый Рой, а без прямого контроля матери им лучше не приближаться к инкам и ядру. Ты совершенно уверен, такими вещами не рискуют. Первый легион выполнит то, зачем сюда прибыл, отрезал я. Я сказал: "Нет, София". "Хорошо. Рой тоже выполнит". Призрачная София вдруг задрожала, покрывшись рябью, а её присутствие стало ощутимо слабее, так будто на конце провода убавили напряжение. "Грей, мне сложно говорить. Здесь всё сломано, азурбури мешают. Я не вижу многое. Могу не услышать твой зов". Будьте осторожны, не рискуйте. Мой рой начинает высадку. Она исчезла. Заря во на горизонте превратилась в огромный, в половину неба полыхающий азурный нимб. Фон А излучения стал жёстче, поднимаясь временами до 1000 единиц. Сеятель, в отличие от нас, сел в гораздо более опасном районе. Герою предстояло немало работы, чтобы отсечь гнёзда заражённых шив в экстремерностях разлома от нашего маршрута, исковать их возможные контратаки. Когда-то первый легион за годы увяз в тех местах, пытаясь отыскать путь в глубины. Это время назвали осадой. Она стоила множество жертв и высасывала основные ресурсы инкарнаторов. Контроль над дустем колодца и постройка бура стали огромной победой, но сейчас все плоды осады были потеряны, и оставалось лишь надеяться, что внезапная атака многочисленного и свирепого земного роя позволит снова закрепиться в старых цитаделях первого легиона. Кастор поднял знамя и отдал первые команды. Вторая, третья и четвёртая группы инков покинули мстящий, с опаской вступая в новый мир. Он головой зашелестела. Лёгкие крылатые гермесы на глазах превращаясь в призрачные фантомы, ушли на разведку в разные стороны. Проверенные боевые звёзды быстро оцепили периметр крушения. Под их прикрытием началась выгрузка и развёртывание основных сил. На поверхности Чёрной Луны полностью отсутствует вода, атмосферы и признаки биологической жизни. Гравитация и температура тоже ведут себя странно, особенно в районах постоянной азур-активности. Поэтому почти три четверти наших инков укомплектованы модифицированными хищниками, десантно-штурмовыми доспехами с полной автономностью и стойкостью к агрессивным средам. А последняя четверть — уникальный, тяжёлый и летающий бронёй класса «Альфа-Плюс». с ещё более высокими характеристиками. Теоретически каждый мог продержаться больше двух недель на самообеспечении. Другое дело, что почти все фенотипы по плану предусматривали несколько геномодов местных тварей, полностью адаптирующих организмы к безвоздушной среде и перепадам гравитации. Их ещё требовалось выбить, хотя одержимые утверждали, что как раз с этим-то не возникнет больших проблем. Синее пламя сверкнуло в небе. мгновенно превратившись в едва заметные точки. Звенья Бореев ушли за гермесами. Первая звезда, пернатая с ехидной и стрелком, на кратер. Вторая — гвардейская гроза во главе с самим Энди Старком, к более далёкому многоугольнику. Я бы и сам с огромным желанием последовал за ними, к неизвестности древних эванпостов. Но сейчас моё место здесь, у Мстящего, с массы покидающих корабль инков и возле ядра Стеллара. Первые стычки начались практически сразу после старта выгрузки. Группы инков, развернувшие защитный периметр, увидели в азур-диапазоне первых обитателей Черной Луны. Смутные мерцающие пятна, пляшущие среди левитирующих повсюду камней. Это была одна из форм А-энергетов, войды и супервойды — постоянные жители Азон. В отличие от земных представителей, местные достигали невиданных форм и размеров в богатой азур-среде. но были так же голодные и беспощадные хотя доспехи были специально экранированы а аура знамения распространяла ментальный щит приземлением мстищего не прошло незамеченным одна за другой стайки этих существ больших и малых начали слетаться отовсюду как насекомые на свет к счастью благодаря полезному опыту одержимых мы заранее подготовились к отражению этой пакости в условиях чёрной луны войды меньше изол Привычная и надоедливая опасность, которая присутствует всегда. Арахна специально разработала фенотип заклинателя с о способностями, нацеленными на нейтрализацию подобных угроз от азурических отварей. Инг с такими геномодами был одной из 12 частей каждой боевой звезды первого легиона. Фенотип получил жаргонное название душигуб и при прохождении третьей эволюции превращался в весьма грозного заклинателя душ. в чём-то подобного легендарным ястребу Фенриру или преснопамятному длане из мира кольца. На войдах в земных азонах обкатка боем прошла прекрасно. Теперь пришла пора проверить наши наработки в настоящем деле. И они работали. С мрачным удовлетворением я следил, как призрачные силуэты стремительно гаснут под уколами боевой псионики, распадаются клочьями от азурических стрел или лихорадочно бегут под действием наведённого поля страха. Работали пять или шесть заклинателей. Им помогали несколько техномантов-снайперов, используя альфа-винтовки с А-поражающим фактором. И этого вполне хватало, чтобы спокойно удерживать периметр, отстреливая от тварей на почтительном расстоянии. Однако войды — только начало, самые безобидные обитатели Чёрной Луны. Вскоре появились твари посерьёзнее. Элементали, похожие на огромные шары светящейся энергии, Перед гигантских прозрачных медуз, окружённых мерцающим азурным нимбом. Такое существо представляло опасность даже для группы инкарнаторов. Впрочем, тактика борьбы с ними тоже была отработана ещё на земле. Силовые и азурические щиты наших инков начали вспыхивать от мощных разрядов аэнергии. Уделы активно вступили в следующие специализации: условный защитник, прикрывающий свою звезду от вражеского урона. и заклинатель, наносящий огромные повреждения осущностям. Понятное дело, что действовали они не в одиночку. Все остальные активно поддерживали огнём из своих привычных игрушек. Поэтому в окрестностях Мстящего расцвёл и не думал утихать настоящий фейерверк о способности с сопровождающейся мощными спецэффектами. Единственный плюс — здесь не приходилось экономить Азур. Шкала восполнялась очень быстро. Поэтому заклинатели и техноманты действовали на полную катушку. В ход пошли искровые разряды, солнечные импульсы, игнисферы и аналогичные аффиксы альфа оружия и доспехов. Я, честно говоря, залюбовался, испытывая некоторую гордость за их слаженную работу. Никакой паники от непривычной обстановки чёрной луны. Никакой неразберихи, несмотря на хаос в выгрузке из потерпевшего крушение корабля. Всё-таки подготовили новое поколение просто отлично. и психологически, и тактически. Даже здоровенный элементаль, плюющийся сгустками А-энергии, или мечущий огромные каменные обломки психокинетическими щупальцами, спокойно разбирался за несколько минут. С А-энергетов падали интересные геномы, но изучать их пока не было времени. Тварей становилось всё больше и больше. Развернулась настоящая битва, в которой с нашей стороны уже появились первые пострадавшие. И на фоне всего этого из десантного порта Мстящего выходили новые и новые группы инков, разворачивающие временный лагерь и выгружающие на левитирующие платформы наше снаряжение. Штабеля длинных ящиков с оружием, оснащением и боеприпасами, громадные контейнеры мегакриптеры, содержащие тонны воды и органической пищи, разобранное оборудование и материалы, запаянные цистерны с резервными носителями и многое-многое другое. что может понадобиться тысячи всего ещё людей в полностью враждебном мире. «Азур телеметрии от воздушной разведки показывает, что они стягиваются сюда со всех окрестностей», сообщил Кастер, держащий бразды правления и обороны в своих руках и меняющий звёзды, подобно дирижёру. «Мы на пике атаки. Держимся нормально. Думаю, через несколько часов станет потише. Твари должны просто закончиться». Я понимал, о чём он говорит. Гермеса недаром кружили над полем, создав для нас единую картину управления, где в А-диапазоне было прекрасно видно обилие алых точек на подступах к нашему лагерю и их редкая рассыпь на дальнем расстоянии. Казалось, он полностью прав, но Арахна насмешливо фыркнула. «Не особо рассчитывай. Это пока только цветочки. Сейчас лунный день, все относительно спокойно. Ночью будет хуже, гораздо хуже. Они вылезут из всех своих нор». Я всего пару раз бывала на равнинах вне путей, в больших конвоях. И Астрафатида никому не пожелаю. Не нагоняй страху Арахна. Одиночке или небольшой группе, да, верная смерть. Но нас сейчас много, вмешался в разговор каннибал. Я много раз пересекал равнины в составе боевых рейдов, и днём, и ночью, ещё до постройки пути. Мы отобьёмся, грей. Новички быстро научатся. Чёрная луна. «Ошибок не прощает». Рахна не стала спорить. В конце концов, она — крио-инженер и ксеногенетик. Почти всю осаду просидела на многоугольнике, в глубоком тылу, тогда как каннибал имел несравненно больший боевой опыт. По сути, он был единственным из выживших одержимых, занимавшим сколько-нибудь значительную должность в прежнем Первом Легионе. И сейчас его слова имели куда больший вес. «Грей, ты уже решил, куда мы сначала пойдем?» Кратер, или сразу многоугольник, осведомилась Арахна. Нужно дождаться информации от разведчиков. Из мустящего наконец-то появился наш самый ценный груз бериллиевые циркафокса с осколком в экстремерности которого содержалось ядро Стеллары. Сердце роя Бинаши, то ради чего мы сюда прибыли, то, что мы любой ценой, даже собственной жизнью, должны доставить в Атриум Тьмы. Грей Когда мы сможем разблокировать внешний терминал Стеллары? неожиданно спросил Кастер. Нужно обновить тревоги и текущие директивы, выдать новое звание. Это воодушевит людей. Понимаю, но пока не время, ответил я. Нужно немного подождать. Я с некоторым трепетом ожидал, когда ядро покинет всё ещё работающие альполя корабля. Хотя оно было сверхнадёжно экранировано, что создавало нам некоторые неудобства. Всё-таки это знаковый момент. И если все предположения верны, и чёрная луна — это следующая ступень эволюции синей птицы, то знает, что может произойти при их близком взаимодействии. У меня имелось нехорошее предчувствие, которое сложно было сформулировать внятно. Неужели обойдётся? Саркофаг полностью покинул шлюз. Его аккуратно перегрузили на летающую платформу. точно такую же, что использовали на Земле многочисленные торговые караваны кошек. От А-излучения механизм защищал встроенный микрогенератор Аль-Поля, что делало его просто космически дорогим. Стоимость и сложность модификации ничего не значат по сравнению с ценностью нашей задачи. Первый легион получил лучшее, что могли создать Земля и звезда. Я уже было облегченно выдохнул, когда от Мико и Кастера одновременно пришли новые данные телеметрии местности от воздушных скаутов. Но были они такими, что у меня под шлемом непроизвольно зашевелились волосы. В следующий миг, оценив степень угрозы, я дал сигнал тревоги всем инкарнаторам Первого Легиона, включая тех, что ещё не покинули Мстящий. Всем немедленно к бою. Толпы воидов, жирные элементали. Всё это оказалось лёгкой щекоткой. проверкой сил. Не знаю, было то совпадением или реакцией на близость сердца, но сейчас к нам на огоньок двигалось нечто действительно ужасное.